— Я так и не исправила это сочинение, — промолвила Шерли, когда Луи Мур замолчал. — Вы исчеркали его вдоль и поперек. — Но что означают эти неодобрительные линии, я до сих пор не понимаю. Она взяла с письменного стола учителя карандаш и стала Россия нарисовать на полях книги листочки, фрагменты колонны, крестики. — Вижу, что, может, вы подзабыли французский, но привычки французских уроков остались, — заметил Луи Мур. Когда вы здесь, моим книгам по-прежнему угрожает опасность. Скоро мой заново переплетенный Сен-Пьер станет похожим на его Росина. Мисс Килдер изрисует все страницы. Шерли выронила карандаш, словно он обжег ей пальцы. — Скажите, почему вам не понравилось мое сочинение? — спросила она. — Там были грамматические ошибки или вас смутило содержание? — Я никогда не говорил, что подчеркивал ваши ошибки. «Это вы так решили, а я не стал с вами спорить. Что же означают эти линии? Теперь уже не важно. «Мистер Мур, воскликнул Генри, пусть Шарли прочитает нам какое-нибудь стихотворение из тех, что когда-то так хорошо читал наизусть. «Ну же, ж, если просить, то я бы выбрал конь укрощенный, произнес Мур, затачивая перочинным ножом карандаш, грифель которого мисс Килдер совсем затупила. Шерли отвернулась, было видно, как вспыхнули ее шея, нежное лицо, не прикрытое вали длинных локонов. Смотрите, сэр, а она не забыла то происшествие, весело заметил Генри. До сих пор помнит, что тогда натворила. Улыбка промелькнула на губах Шерли. Чтобы не рассмеяться, она наклонила голову, прикрыла рот ладонями, и от этого движения локоны вновь рассыпались, скрывая ее лицо. Да уж я в тот день взбунтовалась, пробормотала она. Точно? Подхватил Генри. Устроила ужасный скандал моему отцу, не хотела слышать ни его, ни маму, ни миссис Прайер, ни кого-нибудь еще, только говорила, что отец тебя оскорбил. Он действительно меня обидел. И хотела тотчас покинуть Симпсон Гроув. Ты уложила свои вещи в дорожный сундук, а папа их оттуда выкинул. Мама плачет, миссис Прайер плачет, обе стоят над тобой, заламывая руки, и просят тебя успокоиться, а ты сидишь на коленях на полу среди разбросанных вещей, и сундук перевернут, и вид у тебя такой, как когда ты сильно сердишься». В подобные минуты твое лицо словно застывает. Черты неподвижны, но какая же ты красивая. По тебе не скажешь, что ты рассержена. Кажется, будто ты просто спешишь и настроена весьма решительно. Однако чувствуется, что если кто-нибудь посмеет встать на твоем пути и спепелишь одним взглядом...» Папа испугался и позвал мистера Мура. «Хватит, Генри». Не знаю уж, как мистеру Муру удалось все уладить. Помню, он предупредил отца, что от излишних волнений у того может разыграться подагра. Потом успокоил дам и выпроводил прочь, а после сказал тебе, Шерли, что разговоры и прёки сейчас бесполезны, но в классной комнате уже накрыли стол к чаю, и было бы хорошо, если бы ты отложила сборы и угостила нас с ним чашкой чая, ведь ему очень хочется пить. Ты пришла и поначалу не говорила ни слова, однако скоро смягчилась и повеселела». Мистер Мур начал рассказывать про Европу, про войну, про Бонапарта, про то, что нам всегда было интересно. После чая мистер Мур велел нам остаться с ним на весь вечер. Опасался, что мы опять на бедокуре, и потому решил приглядеть за нами. Мы сидели рядом с ним и были счастливы. Лучший вечер в моей жизни. А на следующий день мистер Мур отчитывал тебя целый час и в наказание заставил выучить наизусть отрывок из «Боссе». «И ты его учила, вместо того, чтобы укладывать вещи». — Больше ты ни разу не говорил об отъезде. Мистер Мур целый год подшучивал над тобой из-за этого происшествия. — Зато сколько воодушевления было в ее голосе, когда она декламировала этот отрывок, — поддержал ученика Луи Мур. — Впервые в жизни я имел удовольствие слышать, как английская девушка говорит на мам-родном языке без акцента. — Она целый месяц ходила кроткая и послушная, как ягненок, — добавил Генри. — После хорошей пылкой ссоры крутой нрав Шерли смягчается. — «Вы говорите так, словно меня здесь нет», — заметила мисс Килдер, по-прежнему не поднимая головы. «А вы уверены, что вы тут?» — спросил Луи Мур. «С тех пор, как я сюда приехал, мне часто хочется спросить у владелицы Филдхэда, что стало с моей бывшей ученицей?» «Она перед вами?» «Да уж, вижу, и выглядит скромница и скромница. Однако я бы не посоветовал ни Генри, ни кому-либо еще слепо верить в смиренность этой тихони». Которая сейчас прячет раскрасневшееся лицо, словно благонравная девочка, а через мгновение вскинет голову и будет надменна и бледна, как мраморная Юнона. Говорят, в старину один человек вдохнул жизнь, в им статую Верно, другие обладают даром превращать живых существ в камень. Луимур помолчал, прежде чем ответить. В его озадаченном взгляде читалась какая странная фраза. Что она означает? Он обдумывал слова Шерли неторопливо и детально, подобно какому-нибудь немцу, размышляющему над метафизической проблемой. «Вы имеете в виду...» — наконец принес он, — что некоторые люди внушают такое отвращение, что от него леденеют нежные сердца. «Остроумно», — усмехнулась Шерли. «Что ж, если вам нравится подобное объяснение, воля ваша, мне это безразлично». Мисс Килдер надменно вскинула голову, словно высеченную из мрамора, в точности, как ее описал Луи Мур. «Взгляните, какая метаморфоза!» — воскликнул он. «Едва я это сказал, как скромная нимфа на наших глазах превратилась в неприступную богиню. Но не разочаровывайте Генри, он ждет вашего чтения, прекрасная Юнона. Давайте начнем!» Я забыл даже первую строчку. «Зато я помню». Я медленно запоминаю, но помню долго, потому что стараюсь уловить и смысл, и чувство. Знания остаются в мозге, а эмоции укореняются в сердце. Это уже не пророщенный побег без корней, который быстро зеленеет, быстро цветет и почти сразу увядает. Внимание, Генри! Мисс Килдер согласилась порадовать тебя. А вот и первая строка. «Взгляни, вот конь горяч и непокорен». Мисс Килдер продолжила, но тотчас запнулась. — Я не смогу повторить, пока не услышу весь отрывок, — сказала она. — А ведь выучили так быстро, как в поговорке «легко пришло, легко и ушло», — наставительно заметил учитель. Он медленно и с выражением прочитал весь отрывок. Шерли слушала внимательно. Сначала она сидела, опустив голову, потом повернулась к учителю. Когда же Мур замолчал, Шерли начала читать все слово в слово точно таким же тоном и с аналогичным акцентом, идеально копируя ритм, манеру воспроизведения и даже мимику учителя. Затем настала очередь Мисс Килдер просить об услуге. А теперь прочитайте нам Сонга фоли. Он выполнил ее просьбу, и Шерли вновь повторила за ним каждое слово. Похоже, декламация на родном языке Луи Мура доставляла ей живейшее удовольствие. Она попросила его продолжить, и по мере того, как в памяти оживали забытые тексты, Шерли вспоминала старые добрые времена, когда сама была ученицей. Луи Мур прочитал несколько лучших отрывков из «Корнеля и Росина и сразу услышал эхо своего глубокого голоса в строках, которые Шерли повторила за ним, точно копируя его интонацию. Затем настал черед «Дуба и тростинки» прелестнейшей басни «Ла Фонтена». Учитель превосходно прочитал басню наизусть, ученица тоже расстаралась. У них обоих одновременно возникло чувство, что пламя их восторга уже невозможно поддерживать легким горючим французской поэзией, и настало время бросить в пожирающий огонь рождественское полено крепкого английского дуба. «Пожалуй, хватит», — сказал Мур. «Это лучшие французские стихи, вряд ли найдется что-нибудь более естественное, волнующее и утонченное». Он улыбнулся и замолчал. Казалось, все его существо охвачено безмятежным спокойствием. Мур стоял у камина, облокотившись на каминную доску, размышлял и выглядел почти счастливым. Наступающие сумерки завершали короткий осенний день. Окна классной комнаты, затененные вьющимися растениями, с которых даже порывистому октябрьскому ветру не удалось сорвать пожухлую листву, почти не пропускали догорающие лучи заката. Но огонь камина давал достаточно света, чтобы продолжать беседу. Теперь Луимур обратился к своей ученице по-французски. Поначалу она отвечала неуверенно, запиналась и сама посмеивалась над своими ошибками. Учитель поправлял ее и ободрял. Генри тоже присоединился к уроку. Оба ученика сидели напротив учителя, обняв друг друга за талию. Варвар, давно скуливший под дверью, которую наконец, впустили в комнату, уселся на ковер и с глубокомысленным видом уставился на языки пламени, пляшущие над раскаленными угольками. Все четверо были счастливы. Однако... Но счастье точно маков цвет. Сорвешь цветок — его уж нет. Внезапно с вымощенного камня двора донесся приглушенный грохот колес. Экипаж вернулся. — воскликнула Шерли. — И обед, наверное, уже готов, а я еще не одета. Вошла служанка со свечой и чаем для мистера Мура. Учитель и его ученик обычно обедали рано, когда другие только приступали ко второму завтраку. — Мистер Симпсон и дамы вернулись, — сообщила она. — А с ними сэр Филипп Наннелли. — Как ты испугалась, Шерли, рука у тебя задрожала, — произнес Генри, когда служанка закрыла ставни и вышла. — Я знаю причину. — А вы, мистер Мур, мне известно, чего хочет отец... Этот сэр Филипп — уродливый карлик. Лучше бы он вообще не приезжал. Жаль, что мои сестрицы не остались со своей компанией обедать в Олденхолле. Тогда Шерли навела бы нам, как когда-то, чаю, и мы бы провели счастливый вечер втроем. Правда, мистер Мур?» Мур запер свой стол и отложил в сторону Томик Сен-Пьера. «Тебе ведь этого хотелось, мой мальчик? А разве вы меня не поддерживаете?» Я не одобряю никаких утопий. Смело гляди жизни прямо в ее железное лицо, и никакая жестокая реальность тебя не смучит. Разливай чай, Генри. Я сейчас вернусь. Он вышел, и Шарлетт тоже, но только через другую дверь. Глава двадцать восьмая. Феба. Вероятно, Шерли провела с сэром Филиппом весьма приятный вечер, потому что на следующее утро сошла вниз в прекраснейшем расположении духа. «Кто хочет погулять со мной?» — спросила она после завтрака. «Изабелла, Гертруда, вы пойдете?» Подобное приглашение было большой редкостью, и кузины мисс Килдер не сразу нашлись, что ответить. Только после благосклонного кивка матери девицы Симпсон сбегали за шляпками, и вся троица отправилась на прогулку. Честно говоря, этим трем молодым особам не следовало проводить слишком много времени вместе. Мисс Килдер недолюбливала дамское общество. Только в присутствии мисс Прайер и Каролины Хэлстон она испытывала искреннюю радость. Со своими кузинами Шерли держалась вежливо и радушно, но вот общих тем для беседы у них обычно не было. Однако этим утром на нее нашло такое солнечное настроение, что она была готова поболтать даже с сестрами Симпсон. Не отступая от заведенного ее правила говорить с ними только о самом обыденном, Шерли сегодня обсуждала это с необычайным интересом. Но что же ее так радовало? Возможно, причина крылась в ней самой. Было пасмурно, стоял блеклый и скучный осенний день, тропинки в лесу размокли, воздух, казалось, сгустился, не давая дышать, небо хмурилось... И все же Шерли выглядела так, словно в душе у нее сияли солнце и лазурь Италии, а их отблески вспыхивали в ее смеющихся серых глазах. На обратном пути к Филдхэду ей понадобилось дать кое-какие указания управляющему Джону, и она отстала от кузин. С этого момента и до ее возвращения домой прошло минут двадцать, не более. За это время Шерли поговорила с Джоном, затем приблизилась к калитке, однако вошла не сразу, помедлила. Когда ее позвали Кленчу, она извинилась и поднялась к себе наверх. Наверное, Шерли не выйдет к Кленчу, спросила Изабелла. Она почему-то сказала, что не голодна. Через час Шерли еще оставалась у себя, и тогда одна из кузин направилась к ней в комнату. Шерли сидела на кровати, подперев голову рукой, бледная, задумчивая и печальная. Уж не больны ли вы? спросила кузина. Мне слегка не здоровится, ответила мисс Килдер. Однако, по сравнению с тем, как вглядела Шерли лишь пару часов назад, сказать, что она слегка изменилась, было нельзя. Эта разительная перемена, о которой она упомянула и не захотела ее объяснить, произошла за десять минут, и вскоре исчезла, как летнее облачко. Шерли вышла к обеду и разговаривала со всеми, как обычно. Она провела с гостями целый вечер. Когда кто-нибудь в очередной раз справлялся о ее здоровье, отвечала, что все прошло, и она прекрасно себя чувствует. Ей лишь немного не здоровилась, просто накатила минутная слабость, о которой ей думать нечего. Тем не менее, чувствовалось, что с мисс Килдер что-то произошло. Прошел день, за ним неделя, потом еще одна, но лицо и облик Шерли по-прежнему омрачало какая-то новая, незнакомая тень. Во взгляде Шерли в голосе, в жестах появилась странная сосредоточенность и задумчивость. Перемены не бросались в глаза и уж точно не давали повода беспокоиться или засыпать девушку вопросами о здоровье, но все же они были. Над Шерли словно нависла туча, которую никакой ветер не мог ни прогнать, ни рассеять. Вскоре окружающие поняли, что Шерли неприятно, когда замечают ее состояние. Сначала она уклонялась от разговоров на эту тему, Но если расспросы становились слишком настойчивыми, со свойственной ей надменностью решительно отвечала «нет, я не больна». Когда же спрашивали, что ее гложет и почему она пребывает в расстроенных чувствах, следовал резкий насмешливый ответ «что вы подразумеваете под чувствами, у меня нет никаких чувств и расстраиваться совершенно нечему». «Ну, вы так сильно изменились, наверное, что-то произошло». Шерли заявляла, что у нее есть право меняться, как ей вздумается». Да, она знает, что подурнела, но если ей хочется побыть дурнушкой, то почему это должно волновать других? И все же в чем причина? На этом терпение Шерли заканчивалось, и она решительно просила оставить ее в покое. Тем не менее, она пыталась выглядеть довольной жизнью и, похоже, искренне корила себя за то, что это ей никак не удается. Жестокие, полные презрения слова срывались с ее уст, когда она оставалась одна — «Дурочка, жалкая трусиха, ругала на себя. Если не можешь унять дрожь, дрожи, когда никого рядом нет. Печалься там, где тебя никто не видит. Как ты смеешь проявлять слабость, выказывать глупую тревогу, приди в себя, встряхнись. Будь выше этого. А если не можешь, спрячь боль». И Шерли старательно скрывала свои переживания. На людях она вновь стала веселой и общительной, а утомившись от усилий, искала уединение но не у себя в комнате, поскольку ей надоело изнывать в четырех стенах. Ее манило уединение дикой природы, и Шерли гналась за ним на своей любимой кобыле Зои. Порой уезжала на полдня, ее дядюшка этого не одобрял, однако возражать не осмеливался. Даже когда она пребывала в добром здравии и хорошем настроении, противостоять ее гневу было непросто — А теперь, когда лицо Шерли осунулось, а большие глаза ввалились, это вызывало одновременно сострадание и тревогу. Людям, малознакомым, которые, не чувствуя внутренней перемены в Шерли, спрашивали, чего она так изменилась, внешне, девушка отвечала «Я совершенно здорова, и меня ничего не беспокоит». Здоровье у нее действительно было отменное. В любую погоду Шерли отправлялась на верховую прогулку — В ненастье или ясным днем, в безветре или в бурю она скакала по пустоши в окрестностях Стилбро, а варвар неутомимым волчьим галопом бежал рядом с лошадью. Пару раз досужие сплетницы, от чьих взоров нигде не укрыться, будто потаенная коморка или вершина горы, заметили, что вместо того, чтобы свернуть к Рашаджу, верхнему краю пустоши, мисс Килдер направляется дальше, к городу. Нашлись и те, кто выяснил, зачем она туда ездила». Они видели, как Шерли спешилась у дверей дома некоего мистера Пирсона Холла, родственника Викария из наннели Этот джентльмен и его предки вели дела многих поколений семьи Килдер. Так появился повод для предположений. Одни утверждали, будто мисс Килдер потеряла много денег на спекуляциях, связанных с фабрикой в лощине, и теперь вынуждена закладывать свои земли. Другие предполагали, что она собирается замуж и готовит необходимые бумаги. Мистер Мур и Генри Симпсон сидели в классной комнате. Учитель ждал, когда ученик выполнит урок, который до сих пор не сделал. «Поторопись, Генри, скоро полдень». «Неужели, сэр?» «Конечно, ты скоро закончишь». «Нет, сэр, много тебе осталось». «Я еще не написал ни строчки». Мистер Мур поднял голову, в голосе ученика прозвучало что-то странное. «Задание довольно легкое, Генри. Но если тебе трудно, иди сюда, разберемся вместе». Мистер Мур, я не могу ничего делать. Мальчик мой, ты, наверное, заболел? Нет, сэр, я чувствую себя не хуже, чем обычно, но у меня тяжело на душе. Закрой книгу и иди сюда, Генри, присаживайся у огня. Генри похромал к камину, и учитель усадил его в кресло. Губы мальчика дрожали, глаза наполнились слезами. Он положил костыль на пол, склонил голову и заплакал. «Ты говоришь, что не испытываешь физических страданий, Генри? Значит, у тебя горе. Расскажи мне, в чем дело?» «Сэр, у меня такое горе, какого никогда раньше не было. Если бы только я мог хоть что-нибудь сделать, мне его не вынести. Давай поговорим, может, что-нибудь и придумаем. Что случилось? Из-за кого ты так встревожился?» «Из-за Шерли, сэр. Все дело в ней. Неужели? Думаешь, она изменилась?» Все, кто ее знает, уверены в этом, да и вы тоже, мистер Мур. Вряд ли это всерьез. Месяц-другой она вновь станет прежней. Кроме того, Шерли утверждает, будто совершенно здорова, а ее слова чего-нибудь достоят. В том-то и проблема, сэр, я тоже ей верил, пока она говорила, что с ней все в порядке. Я бывало грустил в одиночестве, но как только Шерли появлялась, на душе сразу светлело. А теперь... — Что, Генри, она тебе что-нибудь сказала? Сегодня утром вы целых два часа провели вместе в саду. Я видел, как она что-то говорила, а ты слушал. — Мой дорогой Генри, если мисс Килдер призналась тебе, что больна, и попросила держать это в секрете, не слушай ее. Расскажи мне ради ее жизни. Давай же, Генри, говори. — Чтобы Шерли призналась, что больна, да она и перед смертью будет улыбаться и твердить, что здорова. — Что же ты узнал? — «Есть новые обстоятельства?» «Я узнал, что она составила завещание». «Завещание?» Учитель и ученик замолчали. «Она сама тебе это сообщила?» — наконец спросил Мур. «Да, причем так весело, словно это вовсе не страшно. Шерли сказала, что кроме мистера Пирсона Холла и ее адвоката, а также мистера Хелстона и мистера Йорка... Я единственный, кто будет знать о завещании, и добавила, что хочет сама объяснить мне подробности. «Продолжай, Генри!» «Потому что», — сказала она и посмотрела на меня со своими прекрасными глазами. «Мистер Мур, они действительно прекрасны, и я так люблю их, так люблю ее!» «Шерли — моя звезда! Небеса не должны отнимать ее у меня, она восхитительна и создана для этого мира!» «Шерли не ангел, она женщина и должна жить среди людей!» «Серафимы ее не получат. Мистер Мур, если один из этих сыновей Божьих с огромными, яркими, словно лазурное небо, крыльями, что шумят подобно морю, увидит, как она прекрасна, и спустится за ней, ему не удастся забрать ее, я, я... буду сражаться с ним и не уступлю, пусть я лишь маленькая калека. Генри Симпсон, я велел вам продолжать». «Потому что, — сказала Шерли, — если я не сделаю завещание и умру раньше тебя, Генри, — «Мое состояние достанется тебе одному, а мне бы этого не хотелось, хотя твой отец был бы очень доволен. Но ведь ты продолжила она, и так получишь отцовское поместье, оно очень велико, больше Филдхеда. Сестрам же твоим ничего не достанется, вот я и завещала им немного денег, хотя люблю их меньше, чем тебя. Обе они и пряди твоих волос не стоят». Она так сказала, назвала меня милым и разрешила ее поцеловать. Потом добавила, что еще отписала некоторую сумму королени Хэлстон, а мне завещала этот дом со всей обстановкой книгами, потому что не хочет, чтобы старое фамильное поместье досталось чужакам. Остальное свое состояние, около двенадцати тысяч фунтов, за исключением денег, причитающихся моим сестрам и мисс Хэлстон, Шерли оставила не мне, потому что я и так вполне обеспечен, а одному хорошему человеку, который сумеет распорядиться наследством лучшим образом». Шерли объяснила, что этот человек добр и смел, силен и благороден, и хотя не отличается религиозностью, в сердце своем глубоко и искренне верует в Бога, и ей это известно. Он несет дух любви и умиротворения, утешает сирот и вдов, и душа его чиста от мирских искушений. Затем Шерли спросила, «Ты одобряешь мое решение, Генри?» Я ничего не ответил, потому что меня душили слезы. «Вот как сейчас?» Мистер Мур дал ученику несколько минут, чтобы тот совладал с эмоциями, а потом спросил. «Что еще она сказала?» После того, как я дал понять, что полностью согласен с ее распоряжениями, Шерли назвала меня великодушным мальчиком и сказала, что гордится мной. «Теперь», — добавила она, — «если со мной что-нибудь случится, ты знаешь, как ответить людской злобе, когда она начнет нашептывать, будто Шерли обошлась с тобой несправедливо» что она тебя не любила. Теперь ты знаешь, Генри, что я люблю тебя, люблю больше, чем родные сестры, ты мое сокровище. Ах, мистер Мурк, когда я вспоминаю ее голос, взгляд мое сердце стучит так, словно вот-вот разорвется. Может, Шерли и попадет на небеса раньше меня? Если так будет угодно Богу, ей придется покориться, но я последую за ней, вся моя жизнь — Она будет недолго и сейчас меня это радует, станет прямой и быстрой дорогой к смерти. Я-то считал, что упокоюсь в склепе килдеров раньше Шерли, но если случится иначе, положите меня рядом с ней. Мур ответил ему взвешенно и спокойно, и его слова странно контрастировали с взволнованной речью мальчика. Вы оба не правы? И только вредите друг другу. Когда тени мрачного ужаса падают на юность, то и кажется, будто солнце никогда больше не засияет, и первое горе продлится всю жизнь. «Что еще?» — сказала Шерли. «Мы уладили кое-какие семейные дела. Я бы хотел знать, какие именно. Но, мистер Мур, вы улыбаетесь? Я бы не смог улыбаться, видя в каком состоянии Шерли». «Мальчик мой, я не так романтичен, чувствителен или неопытен, как ты. Я вижу суть вещей, а ты пока нет. Давай, расскажи мне о ваших семейных делах». Шерли спросила меня, кем я себя считаю, Симпсоном или Килдером. Я ответил, что я Килдер до мозга костей и до последней капли крови. Она была очень довольна, потому что кроме нас с ней в Англии больше не осталось Килдеров. И тогда мы кое о чем договорились». О чем же? Если я доживу до того, что унаследую поместье отца и ее дом, то приму имя Килдера и поселюсь в Филдхеде. Я пообещал, сэр, что стану Генри Шерли Килдером и сдержу слово. Ее имя и поместье существуют не один век, а Симпсоны и Симпсон Гроув появились только вчера. Ну, хватит. «Никто из вас пока не отправляется на небеса, я всей душой надеюсь, что вас обоих с вашими высокими стремлениями ждет лучшее будущее, ведь вы еще не оперившиеся орлята. А теперь скажи мне, что ты сам об этом думаешь?» Шерли считает, что скоро умрет. Она упоминала о своем здоровье? «Ни разу. Но, уверяю вас, Шерли чахнет с каждым днем. Руки у нее стали совсем тоненькие, и щеки ввалились». Может, она жаловалась на здоровье твоей матери и сестрам? Никогда. И всякий раз, когда они ее спрашивают, она лишь смеется. Мистер Мур, Шерри странное создание, вся прелестная и женственная. В ней нет ничего от мужеподобных амазонок, и все же она гордо отвергает любую помощь или участие. Ты знаешь, где она сейчас, Генри? Дома или опять отправилась на конную прогулку? Наверняка дома, сэр. Это сейчас дождь льет, как из ведра. Наверное, ты прав». Впрочем, возможно, что она сейчас скачет где-нибудь за Рашаджем. В последнее время никакой Насти и не помеха. — Это точно. Помните, мистер Мур, какой ливень и ветер были в прошлую среду. Такая поднялась буря, что Шерли не позволила оседлать Зои. Но ну, если для лошади погода слишком плоха, то самой Шерли любой ненасти нипочем. В тот день она дошла пешком почти до Нанали. И когда я вернулась, я спросил, не боится ли она простуды. — Нисколько, — ответила Шерли. Для меня стало бы счастьем простудиться. Знаешь, Генри, лучше бы я слегла со старой доброй простудой умерла в жару и бреду, как другие христиане. Вот видите, сэр, насколько она безрассудна. Действительно безрассудна. Пойди узнай, где она сейчас, и если тебе удастся переговорить с ней с глаза на глаз, попроси ее зайти сюда на пару минут. Хорошо, сэр. Барнишка поднял костыль и хотел идти, однако Муреву окликнул. — Генри, подожди. Тот обернулся. — Не говори с ней так, словно я велю, чтобы она пришла. Лучше просто позови в классную комнату, как обычно зовешь. — Понимаю, сэр. Так она скорее послушается. — И еще, Генри. — Да, сэр. Я тебя позову, когда будет нужно, а пока ты освобожден от уроков. Мальчик ушел. — Оставшись один, Мур поднялся из-за стола. «Мне легко держаться строго и покровительственно с Генри», — думал он. «Я могу делать вид, будто его тревоги беспочвенны и взирать на его юношескую пылкость с высоты собственного величия. С ними могу говорить так, словно в моих глазах они оба еще дети. Но сумею ли я выдержать этот тон с ней?» Случались моменты, когда я, казалось, забывал о нем — И тогда смущение и покорность были готовы сокрушить меня и отдать на милость тирану. Мой собственный язык не слушался, я едва не выдал себя, едва не предстал перед ней ни в обличии строгого учителя, а совсем в другом виде. Впрочем, я верю, что не натворю глупостей. Пусть сэр Филипп нан или краснеет, когда встречается с Шерли взглядом». Он может позволить себе снизойти до покорности, даже не стыдиться того, что его рука дрожит от ее прикосновений. Но если бы кто-либо из фермеров попробовал так откровенно демонстрировать свою влюбленность, на него надели бы смирительную рубашку, не иначе. До сих пор я держался с Шерли безупречно. Она сидела рядом со мной, а я был спокоен, встречал ее взгляды и улыбки, как... как учитель». Собственно, кем и являюсь. Я так ни разу не коснулся руки Шарли, не прошел через это испытание. Я не фермер, ни лакей, никогда не был ее рабом или слугой, но я беден, и это обязывает меня заботиться о чувстве собственного достоинства, чтобы ничем его не унизить. Что она имела в виду, намекнув на людей, превращающих живую плоть в камень? Мне это понравилось». Сам не знаю почему, однако я не решился спросить. Наверное, я никогда не позволю себе вникать в ее слова или поступки, потому что иначе позабуду о здравом смысле и поверю в романтику. Порой меня переполняет некий странный и таинственный восторг. Однако я никогда не осмелюсь и не буду о нем вспоминать. Я, я решил как можно дольше сохранять за собой право повторять слова апостола Павла я не безумствую но говорю слова истины и здравого смысла вымор прислушался придет она или нет спросил он себя как примет мою просьбу простодушно или с презрением как дитя или как королева ведь в ней есть и то и другое если шерли придет что я ей скажу чем объяснить дерзость своей просьбы извиниться перед ней Я готов униженно просить о прощении, но поможет ли мне извинение занять позицию, необходимую для разговора? Я должен играть роль наставника, иначе... О, кажется, скрипнула дверь. Он ждал. Минута бежала за минутой. Нет, Шерли не захочет прийти. Наверное, Генри уговаривает ее, а она отказывается. Моя просьба выглядит в ее глазах дерзостью, но пусть только придет, и я докажу ей обратное». Пусть даже упрямится, это меня укрепит. Меня вполне устраивает, когда Шерли облачена в броню гордости и вооружена стрелами насмешек. Презрительные слова, слетающие с ее губ, высокомерные взгляды ободряют меня, вливают новые силы. Кажется, кто-то идет. И это не Генри. Дверь отворилась, и в комнату вошла мисс Килдер». Очевидно, ей передали приглашение, когда она занималась рукоделием, и она прихватила свою работу с собой. В тот день Шерли никуда не поехала и, похоже, проводила время в тишине и покое. На ней было простое домашнее платье с шелковым передником. Сейчас она нисколько не походила на фалестрис царицу амазонок, а выглядела как скромная домохозяйка, хранительница семейного очага. Мистер Мур смутился. Ему следовало бы заговорить с ней и сурово, то он бы так и сделал, если бы она смотрела на него свысока или дерзила. Однако Шерли никогда не выглядела такой послушной и робкой. Она застенчиво опустила голову, а щеки зарделись от смущения. Учитель молчал, не зная, что сказать. Шерли остановилась между дверью и письменным столом. — Вы хотели меня видеть? Сэр — сэр? – спросила она. «Я осмелился послать за вами, мисс Килдер. Не уделите ли мне несколько минут?» Она подождала, продолжая шить, потом спросила, не поднимая головы. «Я вас слушаю, сэр. О чем вы хотите поговорить? Сначала сядьте, наша беседа может затянуться. Наверное, у меня нет права касаться этой темы, и мне придется извиняться, а может, извинений будет недостаточно. Я взял на себя смелость послать за вами после разговора с Генри. Мальчик очень встревожен из-за вашего здоровья». — Да и ваши друзья тоже. Я хотел бы поговорить о вашем самочувствии. — Я вполне здорова. — Тем не менее, вы изменились. Это никого не касается, все мы меняемся. — Пожалуйста, сядьте. Прежде вы считались с моим мнением, мисс Вы слушаете ли меня сейчас? Могу ли я надеяться, что вы не воспримете мои слова как бесцеремонность? — Позвольте, я вам лучше почитаю по-французски, мистер Мур. Я даже согласна заняться латинской грамматикой, только давайте не будем обсуждать ничего о здоровье. Нет, настало время поговорить и о здоровье. Хорошо? Говорите только не о моем, потому что я совершенно здорова. А вам не кажется, что нехорошо раз за разом повторять заведомую ложь? Я здорова. У меня нет ни кашля, ни жара и ничего не болит. Вы точно не уклоняетесь от истины, это правда? Абсолютно. Луимур внимательно посмотрел на Шерли. «Я тоже не вижу у вас никаких симптомов болезни», — признался он. «Но почему вы так изменились?» «Неужели изменилось?» «Что ж, давайте найдем доказательства». «Как же вы их найдете?» «Ответьте, вы спите по-прежнему хорошо?» «Нет, но не потому, что я больна». «У вас, как всегда, хороший аппетит?» «Нет, но не потому, что я больна. Помните то маленькое колечко, которое я ношу на часовой цепочке? Это кольцо моей матери, и я не могу надеть его даже на мизинец. Вы его часто примеряли, и оно влезало вам на указательный палец. Попробуйте его надеть». Шерли примерила кольцо. Оно легко соскользнуло с хрупкой и схудавшей руки. Мур подобрал его и снова прикрепил к цепочке. От смущения его лицо завелось румянцем. «Это не потому, что я больна», — промолвила Шерли. «Вы не только похудели, перестали спать и потеряли аппетит», — продолжил Мур. «Хуже всего то, что вы явно не находите места от тревоги. У вас беспокойный взгляд, а движения суетливые. Все это вам не свойственно. «Довольно, мистер Мур, давайте оставим этот разговор». «Да, вы правы, я действительно тревожусь». «А теперь сменим тему». Такая ужасная погода, льет, как из ведра. Вы тревожитесь? Если уж мисс Киллер тревожится, значит, у нее есть на то причина. Доверяйтесь мне. Позвольте разобраться. Видимо, дело не в физическом недуге, и я это подозревал. Все случилось внезапно. Я даже знаю, когда именно. Я сразу заметил, как вы изменились. Вас терзают душевные муки. Ничего подобного... «Все это пустяки, просто нервы разыгрались. Прошу давайте поговорим о чем-нибудь другом. Только после того, как разберемся с этим делом. Душевную тревогу следует разделить с кем-то, и тогда она развеется. Жаль, что у меня нет дара убеждения, я бы уговорил вас все мне рассказать. Уверен, что в этом случае откровенное признание помогло бы вам выздороветь. «Нет», — возразила Шерли. «Хотела бы я, чтобы так и было, но, к сожалению, ничего не получится». Она перестала шить и теперь сидела в кресле, облокотившись на стол и подперев голову рукой. Мур почувствовал, что наконец-то дело сдвинулось с места. Хотя путь предстоял долгий и трудный. Шерли говорила серьезно, и в ее словах слышалось важное признание, после которого она уже не могла заявлять, будто совершенно здорова. Он подождал несколько минут, пока Шерли соберется с мыслями, Потом хотел продолжить расспросы, однако, едва открыв рот, передумал и не произнес ни слова. Шерли посмотрела на него. Если бы в это мгновение Мур выказал неуместное волнение, она бы вновь упрямо замолчала. Но он выглядел спокойным, сильным и надежным. «Лучше я расскажу вам, чем моей тетушке, кузинам или дядей», — произнесла Шерли. Они поднимут ужасный шум А мне больше всего страшат крики и суматоха. Я вижу находиться в центре всеобщего внимания. Вы ведь перенесете небольшое потрясение. Если нужно, перенесу и большое. Ни один мускул не дрогнул на лице Луи Мура, но его доброе сердце забилось сильнее в широкой груди. Что она собирается рассказать? Неужели случилась непоправимая беда? — Будь у меня право обратиться прямо к вам, я бы ни минуты не стала ничего скрывать, — продолжила Шарли. Я бы все вам рассказала и попросила совета. — А почему вы решили, что не вправе поговорить со мной? — Наверное, так и надо было поступить, однако я не могла. Решила, что не следует вас беспокоить, ведь несчастье касается только меня. Я хотела скрыть его ото всех, но меня никак не оставят в покое, — Повторяю еще раз, я ненавижу быть объектом всеобщего внимания или темой для деревенских пересудов. Тем более, кто знает, может, все еще и обойдется. Мур, которого терзало страшное предчувствие, ничем не выдал своего нетерпения и не пустился в расспросы. Его невозмутимость успокоила Шерли, а уверенность ободрила. Какой-нибудь пустяк может перевести... К самым ужасным последствиям, произнесла Шера, снимая с руки браслет. Затем она расстегнула и чуть отвернула рукав. Взгляните, мистер Мур. Она показала белую руку, на которой темела довольно глубокая, но уже поджившая рана, нечто среднее между порезом и ожогом. «Во всем Брайерфилде нет ни одного человека, кроме вас, которому я бы показала этот рубец, потому что только вы можете отнестись к этому спокойно. В этой маленькой отметине вроде нет ничего страшного. Объясните, в чем дело? Пусть она и невелика, но из-за нее я не могу спать. Исхудала и потеряла покой. Из-за этой раны я вынуждена думать о кошмаре, который случится в ближайшем будущем». Шерли застегнула рукав и надела браслет. «Вы понимаете, что мучаете меня?» — с улыбкой заметил Луи. «Я человек терпеливый, но у меня участился пульс». «Мистер Мур, вы же будете моим другом, что бы ни случилось. Поддержите меня своим самообладанием и не оставите на растерзании испуганным трусом». «Пока ничего не обещаю. Сначала расскажите, что произошло, а потом уже просите, что угодно. Мой рассказ будет коротким». Примерно три недели назад я пошла погулять с Гертрудой и Изабеллой. Они вернулись домой раньше, потому что я остановилась поговорить с Джоном. Затем я немного постояла на дороге, наслаждалась спокойным ясным днем. Болтовня этих девиц мне изрядно надоела, и я не спешила присоединиться к ним. Я стояла, опершись о калитку, размышляла о своем будущем, которое в то утро виделось мне счастливым и безоблачным поскольку события наконец-то стали складываться так, как мне давно хотелось. «Вот оно что!» — подумал Луи. Накануне на целый вечер провела с Филиппом на Нелли. Неожиданно я услышала тяжелое дыхание и увидела собаку, бежавшую по дороге. Я знаю почти всех окрестных псов. То была Феба, одна из легавых Сэма Уинна. Бедное животное бежало, опустив голову и уснув язык, словно его жестоко избили». Я позвала ее, хотела заманить в дом, чтобы накормить и напоить, решила, что с собакой плохо обошлись. Мистер Сэм часто охаживает свою свору плетью и нисколько их не жалеет. Данека собака была так испугана, что не узнала меня, а когда я хотела погладить ее по голове, вцепилась мне в руку, укусила глубоко до крови и сразу убежала, тяжело дыша. Почти сразу на дорогу вышел лесничий мистера Уина с ружьем в руках. Он спросил... «Не видела ли я собаку?» «Я ответила, что видела Фебу. Вы бы посадили варвара на цепь, мэм», — посоветовал он. «А еще предупредите своих людей, чтобы никто не выходил из дому. Я ищу Фебу, чтобы пристрелить ее, а конюх ищет на другой дороге». Феба взбесилась. Луи -Мур откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Мисс Килдер вновь взяла квадратик шелковой канвы и продолжила вышивать букетик пармских фиалок. «Вы никому ничего не сказали, не искали ни помощи, ни лекарства, и даже ко мне не пришли. Я добралась до дверей классной комнаты, однако у меня не хватило мужества. Я решила, что лучше промолчать». «Ну почему? Больше всего на свете мне хочется быть хоть чем-то вам полезным». «Я не вправе что-либо требовать от вас?» «Чудовищно! Неужели вы так ничего и не предприняли?» «Почему же предприняла?» — разразила Шерли. «Я сразу направилась в прачечную. Там теперь почти всю неделю стирают и гладят, ведь в доме полно гостей». Служанка оказалась занята, а я тем временем сняла с огня гофрировочный утюг и приложила раскаленный до красноносик к руке. Прижала посильнее и выжгла рану. Потом поднялась к себе». И вы даже не застонали. Я ужасно испугалась, от уверенности не осталось и следа, меня охватила тревога. Однако выглядели очень спокойны. Помню, в тот день за завтраком я все прислушивался, не ходите ли вы по комнате, но у вас наверху царила тишина. Я сидела на кровати и думала, как было бы хорошо, если бы Феба меня не укусила. Вы любите одиночество и презираете сочувствие. Неужели, мистер Мур? С вашим независимым и сильным характером вы, вероятно, считаете, что легко обойдетесь без советов, помощи или общества. Пусть так и будет, если вам это нравится. Шерли улыбнулась, продолжая вышивать. Пальцы с иглой порхали быстро и точно, но ресницы дрогнули, глаза наполнились влагой, и по щеке скатилась слеза. Луи Мур наклонился над столом, подвинул ближе стул и произнес «Если я ошибаюсь, тогда где же правда?» «Не знаю. Знаете, только не хотите сказать. Храните все в себе. Потому что об этом и говорить не следует. Нет, причины в другом. Вы слишком дорого цените свою откровенность» и никто не в состоянии приобрести ее по столь высокой цене. Никто не обладает достаточным благородством, силой и разумом, которых вы требуете от советчика. Вероятно, во всей Англии не найдется ни одного плеча, на которое вы могли бы опереться, и уж точно ничьи груди, куда бы вы могли припасть. Неудивительно, что вам приходится жить в одиночестве. Если понадобится, я смогу прожить одна. Но сейчас вопрос не в том, как мне жить, а в том, что я умру в одиночестве». — И от этого мне страшно. — Вы боитесь, что заразились бешенством, и теперь вас ждет ужасная и мучительная смерть? — Мисс Келдер кивнула. — Вы просто мнительны, как любая женщина. — Пару минут назад вы восхваляли мой сильный и независимый характер. — И все-таки вы женщина. Если тщательно и спокойно разобрать данный случай, то наверняка выяснится, что вам ничто не угрожает, я в этом уверен». Аминь. Я очень хочу жить, если Богу будет угодно. Я поняла, как прекрасна жизнь. Она и не может быть другой при вашем-то характере и с вашим положением. Неужели вы действительно думаете, что заразились водобоязнью и умрете в безумии? Я ожидаю этого и прежде страшилась. Но теперь уже нет. Я тоже за вас не боюсь». Вряд ли в вашу кровь проник хотя бы самый крошечный возбудитель болезни. Но даже если и так уверяю вас, с вашей молодостью и прекрасным здоровьем можно не опасаться, что он причинит вам вред. Кроме того, я попробую узнать, действительно ли собака взбесилась. Только не говорите никому, что она меня укусила. С чего бы мне говорить, если я убежден, что ее укус так же безобиден, как порез от перочинного ножа? Успокойтесь. Я спокоен, а для меня ваша жизнь едва ли не дороже вечного блаженства. Посмотрите на меня. — Зачем, мистер Мур? — Хочу увидеть, приободрились ли вы. Отложите вышивание и поднимите голову. — Вот, пожалуйста, смотрите на меня. — Ну что, тучи рассеялись? — Я ничего не боюсь. — К вам вернулась ваша жизнерадостность? — Мне хорошо, но я хочу, чтобы вы пообещали. — Слушаю. Знаете, если то, чего я раньше боялась, все-таки случится, они меня уморят, и не улыбайтесь, так и случится, они всегда так поступают, дядюшка перепугается, станет суетиться, и на этом все, толку от него не будет, никому не удастся сохранить самообладание, разве только вам, потому я прошу, не оставляйте меня. Держите мистера Симпсона подальше от меня, не позволяйте Генри заходить ко мне, чтобы он не огорчался. И заклинаю вас, будьте осторожны, хотя вам я ничего плохого не сделаю. Почему-то я в этом уверена. Врачи не подпускайте на пушечный выстрел. А если заявятся, гоните их прочь. Пусть ни старый, ни молодой МакТук меня даже пальцем не трогают, и мистер Грейвс, их коллега тоже. И, наконец, если я вдруг впаду в буйство... Дайте мне сами, свою собственной рукой, сильный наркотик. Такую дозу опиумной настойки, чтобы точно подействовало. Обещайте, что все исполните. Мур встал из-за стола и прошелся по комнате, затем остановился за креслом Шерли, склонился над ней и тихо промолвил. Обещаю сделать все, о чем вы просите, без оговорок и комментариев. «Если понадобится женская помощь, позовите мою экономку, миссис Джилл. Пусть оденет меня, если я умру. Она ко мне привязана. Миссис Джилл частенько доставляла мне неудобства, и я всякий раз прощала ее. А теперь она меня любит и булавки не возьмет без спроса. Мое доверие сделало ее честной, а снисходительность добросердечной. И сейчас я уверен в ее преданности, мужестве и любви». — Позовите миссис Джилл, но ни в коем случае не подпускайте ко мне мою добрейшую тетушку и моих пугливых кузин. Обещайте. — Да. — Вы очень добры, — с улыбкой произнесла Шерли, глядя на склонившегося над ней мура. — Вы успокоились? — Да. — Я буду с вами, только я и миссис Джилл в любом, даже самом тяжелом случае, когда потребуется мое спокойствие и преданность. Вас не коснутся руки трусливых или безразличных людей. Вы по-прежнему считаете меня ребенком? Конечно. Значит, вы меня презираете. Кто же презирает детей? Честно говоря, мистер Мур, я вовсе не так сильна и горда, как считают люди. И мне отнюдь не безразлично их сочувствие. Но когда у меня горе, я боюсь поделиться им с теми, кого люблю, чтобы не причинить им боль. Я не могу рассказать о нем тем, кто мне безразличен, потому что не хочу унизиться до их сочувствия. И все же вы не должны насмехаться над моей ребячливостью. Если бы вы были так несчастны, как я последние три недели, вам бы тоже понадобился друг. Всем людям нужны друзья. Разве не так? Всем, в чьих сердцах есть хоть что-нибудь доброе, послушайте... «У вас же есть Каролина Хелстон, «У вас, мистер Холл?» «Согласен. А еще есть миссис Прайер, женщина умная и добрая. Вы можете с ней посоветоваться, если вдруг возникнет необходимость. А вы обратитесь к своему брату Роберту. Если вас подведет ваша правая рука, всегда можно рассчитывать на преподобного на Хелстона, Он вас поддержит». А откажет левая, на помощь придет Хайрам Йорк, Эсквайр. Оба души вас не чают. Я никогда не видела, чтобы миссис Йорк окружала кого-нибудь из молодых людей такой материнской заботой, как вас. Уж не знаю, чем вы покорили ее сердце, но она с вами ласковее, чем со своими сыновьями. Кроме того, у вас есть Гортензия, ваша сестра. Похоже, нам с вами не на что жаловаться. Да. Мы должны быть благодарны судьбе, разумеется, и довольны тем, что имеем. Конечно, я почти удовлетворен и благодарю судьбу. Благодарность — чудесное чувство. Она переполняет сердце, однако не разрывает его. Согревает, но не обжигает. Мне нравится неторопливо смаковать свое счастье. Когда наслаждаешься им, в торопях не ощущаешь вкуса. Луи по-прежнему стоял, опершись на спинку кресла мисс Килдер, и наблюдал, как под быстрыми пальцами на шелке распускаются лилово-зеленые букетики. После долгого молчания он спросил, "Итак, тучи рассеялись?» «Полностью. Та я, что была два часа назад, и я теперешняя, совершенно разные люди». Мне кажется, мистер Мур, будто горе и тревоги, лелеемые в молчании, растут на глазах, словно дети титанов. Вы больше не станете взращивать подобные чувства в тайне? Нет, если мне будет дозволено высказать их. Кем? Вами. Но почему? Из-за вашей замкнутости и сурового нрава. Неужели я суров и замкнут? Да, потому что горды. Чужие же я горд? Я бы сама хотела это узнать. Прошу вас, объясните. Возможно, одна из причин в том, что я беден. Бедность и гордость часто неразлучны. А замечательная причина. Я была бы рада, если бы нашлась вторая под стать первой. Вы уж подыщите ей достойную пару, мистер Мур. Легко. Что вы думаете о браке между сдержанной бедностью и своенравным непостоянством? «Разве вы не постоянны? Не я, а вы! Клевета! Я непоколебима, как скала, постоянно, как полярная звезда!» Порой утром я выглядываю в окно и вижу прекрасную полную радугу, которая сверкает всеми красками и озаряет своим великолепием затянутая тучами неба жизни. Через час, когда я вновь смотрю в окно, одна половина радуги уже исчезла. Другая поблекла, и вскоре на пасмурном небосводе не остается ни следа от этого благодатного символа надежды. «Мистер Мур, не нужно поддаваться изменчивому настроению. Это ваш главный недостаток. Никогда не знаешь, чего от вас ожидать». «Мисс Киллер, раньше у меня два года была ученица, к которой я сильно привязался. Генри мне дорог, но она была еще дороже. Генри никогда не доставлял мне неприятностей. Она же не упускала такой возможности». Думаю, двадцать три часа из двадцати четырех она только и делала, что изводила меня. Она никогда не бывала с вами более трех или, в крайнем случае, шести часов подряд. Она выливала чай из моей чашки и таскала еду с моей тарелки, и тогда я целый день ходил голодный, что было весьма неприятно, поскольку я любитель хорошо поесть и не чураюсь скромных жизненных благ. Мне известны ваши пристрастия в еде. Я знаю ваши любимые блюда. Но она портила эти блюда, заодно выставляла меня глупцом. Я люблю поспать. Давным-давно, когда я еще ни от кого не зависел, мне не приходилось роптать, что ночи слишком длинные, а постель жесткая. Она все изменила. Мистер Мур, а когда она забрала у меня покой и радость жизни, она сама оставила меня. Да так спокойно и хладнокровно, словно после ее ухода мой мир мог стать прежним. Я знала, что когда-нибудь встречу ее снова. И вот почти через два года мы увиделись под крышей дома, где она была хозяйкой. «Мисс Килдер, как же вы думаете, она обошлась со мной?» «Как прилежная ученица, которая многому у вас научилась?» «Она встретила меня высокомерно, укрылась за стеной отчужденности» а после держала на расстоянии своей холодностью, надменным взглядом и сдержанной вежливостью. Она была способной ученицей. Заметив вашу замкнутость, она и сама научилась принимать надменный вид. Прошу вас, сэр, разглядите в ее высокомерии собственную холодность. Совесть, честь и самая жестокая необходимость вынудили меня отдалиться от нее. Сковали тяжелыми кандалами. Она ж была свободна. И могла бы проявить милосердие. Она никогда не имела достаточно свободы, чтобы переступить через чувство собственного достоинства и просить, понимая, что ее отвергнут. Значит, она была непостоянна, потому что мучила меня, как прежде. Когда я считала, что уже привык думать о ней как о надменной незнакомке, она вдруг начинала вести себя с очаровательной простотой. Согревала меня теплом, возрожденной симпатией, уделяла мне целый час такой ласковой, веселой и доброй беседы что моя душа вновь раскрывалась ей навстречу, и я не мог изгнать ее образ из своего сердца, как не мог захлопнуть перед ней двери. Объясните, за что она меня терзала? Ей была невыносима мысль, что ее отвергнут. А кроме того, ей приходило в голову, что в сырую промозглую погоду классная комната — не такое уж веселое место. И она считала себя обязанной заглянуть туда и узнать, не холодно ли вам с Генри, и хорошо ли растопили камин. И когда она приходила туда, уходить уже не хотелось. Но она была слишком непостоянной. Раз уж она приходила, могла бы появляться и чаще. А вдруг бы она пришла не кстати. Завтра вы будете не такой, как сейчас. Не знаю. А вы? «Я не безумен», — благороднейшая Ироника. «Можно провести день в мечтаниях, но на следующее утро придется очнуться от грез. Я очнусь в день вашей свадьбы с сэром Филиппом Нанвелли. Огонь хорошо освещает вас и меня, мисс Килдер. Пока я говорил, я не отводил глаз от зеркала. Посмотрите, какая между нами разница. Мне тридцать лет, но я выгляжу гораздо старше. Вы слишком суровы». У вас мрачные лопы и бледное лицо. Я никогда не относилась к вам как к зеленому юнцу или как к младшему брату Роберта. Неужели? Я так и думал. Представьте, что из-за моего плеча выглядывает красивое с точенными чертами лицо Роберта. Полная противоположность моей угрюмой физиономии, не правда ли? О, наконец-то, Луи вздрогнул. Я уже полчаса жду этого звука. Звонили к обеду, и Шерли встала. — Да, кстати, мистер Мур, — сказала она, складывая вышивку, — что-нибудь слышно о вашем брате? Почему он так задерживается в городе? Когда планирует вернуться? — Да, но не могу сказать, что его задерживает. По правде говоря, вам лучше всех в Йоркшире должно быть известно, почему Роберт не спешит возвращаться. Щеки мисс Килдер слегка озарделись. — Напишите ему, пусть поторопится, — попросила она. Я знаю, в его длительном отсутствии есть определенный смысл. Хорошо, что фабрика не работает, пока торговля идет неважно. Однако он не должен на совсем покидать наши края. Насколько мне известно, Роберт говорил с вами вечером перед отъездом. Заметил Мур, потом сразу уехал из Филкида. Я прочел, вернее попытался прочитать по его лицу, что случилось. Он отвернулся. Тогда я понял, что Роберт уедет надолго. Порой прелестные тоненькие пальчики умеют на удивление ловко сокрушать хрупкую мужскую гордость. Благо, Роберт слишком понадеялся на свою мужественную красоту и врожденное благородство. Чем, у кого нет подобных преимуществ, намного легче. Они не лелеют несбыточной надежды. Но все же я напишу ему. Скажу, что вы желаете его возвращения. Не пишите Я желаю, лучше написать, что его возвращение желательно. Колокольчик прозвенел еще раз, и мисс Килдер вышла из комнаты.